Но главный удар мистер Рипли наносил своим посетителям в кухне. Здесь стояла электрическая плита, удивительно ясной сливочной белизны. В нижней части плиты устроен шкаф для посуды, сказал мистер Рипли. Здесь тарелки всегда остаются тёплыми. И перед обедом их не надо специально подогревать. Вы хотите сварить обед? Суп и жаркое. Вы приготовляете мясо и овощи, кладёте их в кастрюлю, доливаете водой и ставите на плиту. Затем вы приготовляете мясо для жаркого. Ставите в духовой шкаф. Потом вы подходите к специальному аппарату с правой стороны плиты и переводите стрелку на суп, а другую на жаркое. После этого можете спокойно идти на работу. Обед не испортится, если вы вернётесь даже вечером. Как только он будет готов, нагревание автоматически уменьшится. Поддерживаться будет лишь небольшая температура, чтобы к вашему приходу обед не остыл. В моей кухне никогда не бывает чада, так как над плитой устроена электрическая вытяжка. И мистер Рипли быстро вынул из кармана кусок бумаги и поджёг его. Дым и копоть тотчас же исчезли. Ну вот беда. После стрипни остаётся много костей, картофельной шелухи и прочей дряни. Лицо мистера Рипли выразило страдание, но уже через секунду на нём снова засияла оптимистическая улыбка. Мистер Джилпли подошёл к установленному рядом с плитой квадратному металлическому баку и поднял крышку. Сюда вы можете бросить любые отбросы, любой мусор, и снова закрыв крышку, включить ток. Через несколько минут бак будет пуст и чист. Отбросы размалываются и уходят в канализацию. Мистер Рипли быстро схватил воскресную газету, которая весила фунтов 5, с трудом смял её бросил в бак. Послышалась короткая тэрхтинге, и румяный джентльмен с торжеством поднял крышку. Бак был пуст. В течение 10 минут мистер Рипли с проворством фокусника разрешил при помощи электричества ещё две величайших кухонных проблемы: хранение припасов и мытьё грязной посуды. Он показал электрический шкаф-холодильник, который не только не требовал уйда, но напротив, приготовлял его в виде аккуратных прозрачных кубиков в особой белой ванночке, похожей на фотографическую. В шкафу были отделения для мяса, молока, рыбы, яиц и фруктов. Затем была снята крышка ещё с одного бака. В нём было много различных полочек, жёрдочек и крючков. В сюда вы укладываете грязную посуду: ложки, тарелки, кастрюли. Потом закрываете крышку и включаете ток. Со всех сторон в посуду бьют струи горячей воды, и через несколько минут она чиста. Теперь её надо вытереть. Ах, как это тяжело и неприятно вытирать посуду, правда? Но нет. После мытья подача воды автоматически прекращается, и вместо неё из особых отверстий идёт сухой горячий воздух. Ещё несколько секунд, и ваша посуда, джентльмены, чиста и суха. Мистер Рипли бегло показал электрическую машинку для взбивания яиц и пригласил нас подняться наверх, в спальню. Там он быстро снял пиджак и лёг на кровать. Представьте себе, что я сплю. Мы без труда нарисовали в своём воображении мирную картину под названием Папа спит. Но вот настало утро. Надо вставать. О-хо-хо. Мистер Рипли приподнялся и довольно натурально зевнул. Обратите внимание на эту лампу. Я включаю ток и покуда, потягиваясь и зевая, снимаю ночную пижаму. Лампа освещает моё тело. И это не простая лампа. Это искусственное солнце. дающая человеку нормальный загар. В моём распоряжении 10 минут.